3. Джонс показал Френу Ленджелу, где расставить его людей. Двоих в конюшне, шестерых снаружи. Трое спрятались за ржавыми остовами сельскохозяйственной техники. Двое в руинах пожарища. Один, Дейв Холлис, затаился на крыше конюшни. Ленджела порадовало, что люди его отнеслись к поручному делу более чем серьезно. Конечно, им предстояло иметь дело с мальчишками, но эти мальчишки однажды взяли верх над большими охотниками за гробами. Пока они не подъехали к полосе К, шериф Эвери всем своим видом показывал, что парадом командует именно он. Но у Ранчо руководство операции перешло к Ленджелу, восседавшему на лошади с ручным пулеметом через плечо, с прямой, как и 20 лет назад спиной. Эвери, у которого от волнения то и дело перехватывало дыхание, скорее обрадовался, чем обиделся. «Я скажу вам, где вы должны встать, как мне и рекомендовали. План хорош, и у меня нет никаких возражений», — объяснял Лэнджил своим подчиненным. Их лица смутно белели в темноте. «От себя хочу добавить только одно. Живыми они нам не нужны, но будет лучше, если мы захватим их, а не убьем». «Мы же хотим, чтобы с ними расплатился фиод, простой люд, и расплатился по полной программе, за все, что они натворили. Поэтому говорю следующее. Если будет необходимость стрелять, стреляйте. Но я сдеру шкуру с любого, кто откроет огонь без надобности. Вы меня поняли?» Ответа не последовало. Вроде бы поняли. «Отлично!» Лицо Ленджело напоминало каменную маску. Даю вам минуту, чтобы убедиться, что ничего не гремит, и в путь. Больше ни слова.